орлы, сары, чьи соколы ловят тех же зверьков с налета, названные птицы специально ради обилия пищух держатся во множестве во время перелетов по степям кукунора, частью остаются здесь и на зимовку. Однако плодливость зверька быстро вознаграждает опустошение, причиняемое вышеназванными хищниками, а по временам и сильными летними дождями, при крайней мокроте пищухи иногда переселяются целыми стаями на более сухие места. В начале июля 1880 года Роборовский встретил на реке Рахалдзенгол в восьми верстах восточнее перевала от деревни Бамбак Кукунору в вечерние сумерки стадо около полусотни кукунорских пищух, спасавшихся от дождей и бежавших плотной кучей вверх по названной реке на более сухие места. Там, где появляются пищухи, они выедают дочисто траву и все ее корни, выкапывая их из земли, Так что обширные луговые площади, как на Кукуноре, так и в Северном Тибете, нередко становятся совершенно голыми. Тогда зверьки переселяются по соседству, выеденная же ими поверхность понемногу вновь зарастает и со временем, вероятно, опять будет занята пищухами. Замечательно, что эти последние всегда живут вместе с двумя или даже тремя видами земляных вьюрков, которые ночуют, спасаются при опасности, да и гнездятся в норах описываемых зверьков. Как не ничтожна кукунорская пищуха сама по себе, но в массе эти зверьки оказывают немаловажное влияние на переработку и видоизменение местности своего обитания. Так оголенные площади глинистой почвы, равно как и глина, выкапываемая миллионами пищух из своих нор, доставляют обильный материал для лесовой пыли, которая уносится бурями со степей кукунора в соседний Китай или понемногу засыпает само озеро. В Северном Тибете копательная работа тех же пищух является причиной всегдашней изборожденности луговых горных склонов, откуда бури и летние дожди выносят разрыхленную зверяками почву. Большая часть ее оседает в междугорных долинах и, таким образом, в связи с другими факторами, способствует быстрейшему засыпанию этих долин. Климат ранней весны Первый весенний месяц, март, проведенный нами, кроме трех последних дней, в горной области Ганьсу, отличался обилием выпадающего снега, низкой температурой и крайним непостоянством погоды вообще. Всего в марте считалось 16 снежных суток, дождя ни одного. Притом снег падал хлопьями и иногда, в особенности ночью, в значительном количестве. Днем же, лишь только проглядывало солнце, этот снег быстро растаивал, и почва очень скоро просыхала. Столь быстрое испарение доставляло материал для новых облаков и нового снега. Притом, быть может, уже начинал пригонять сюда влагу юго-восточный муссон Китайского моря. Если же действия этого муссона еще не было, то обилие влаги можно объяснить таянием зимнего снега, как в самих горах Ганьсу, так и в соседних местностях. Частое выпадение снега, вместе с быстрым его таянием и нередко облачной погодой, ясных дней в марте было 12, полуясных — 8 — обусловливало низкую температуру для всего описываемого месяца. Ночные морозы, правда, не были велики, только до минус 13,7 градуса по Цельсию. Зато и днем тепло в тени не превосходило плюс 13,7 градуса. Притом в течение марта термометр при наблюдениях в час пополудни четыре раза показывал ниже нуля, а 25 и 26 числа упал в тот же час до минус... 2,3 градуса по Цельсию и минус 2,1 градуса по Цельсию. Между тем, на соседнем более сухом, хотя также весьма высоком Кукуноре, при наших здесь наблюдениях в марте 1873 года, в час пополудни ни разу не было замечено ниже нуля. Вывод средней месячной температуры за март для Кукунора плюс 0,2 по Цельсию, также выше, нежели для Гонсу минус 0,3 градуса за тот же месяц. Вообще погода в марте отличалась своим непостоянством. Обыкновенно после выпавшего ночью снега утро было ясное, затем поднимался ветер, приносивший больше или меньшее количество пыли, на следующий день пыль эта сгущалась в атмосфере, и опять падал ночью снег, ненадолго очищавший воздух. Ветры в марте дули почти поровну, как с востока, так и с запада. С последнего обыкновенно приходили бури. Их случилось в течение всего месяца пять, из которых две на Кукуноре, До дней сильным ветром было также пять. Нередко выпадали и затишья, в особенности в первой половине этого месяца. Несмотря на перемежающиеся холода и на значительный перевес их над теплом, весенняя жизнь начала пробуждаться со второй половины марта. На солнечном пригреве с этого времени стала пробиваться зелень, насекомые, пауки и мухи, когда выпадала хорошая погода, появлялись даже на альпийских лугах. 20-го числа, как выше говорено, встречена была первая дневная бабочка и найден первый цветок. Но вообще до самого конца марта весна в горах очень мало была заметна. Северные горные склоны были тогда еще значительно покрыты снегом, часто подновляемым. Новый снег нередко засыпал даже долины, хотя обыкновенно и на короткое время. Речки, которые побольше, очистились к концу месяца от льда до 10 тысяч футов абсолютной высоты – но на маленьких речках и на Ключах еще лежал толстый лед. Даже озеро Кукунор, на берег которого мы вышли 31 марта, сплошь было покрыто зимним льдом, и только вдоль берегов тянулись узкие полосы талой воды. В более низких частях той же Ганьсу, как, например, в равнине Сининской или вниз Бухуанхэ к городу Ланчжоу, весна в марте, конечно, наступала энергичнее. Но наше наблюдение не относится к тем местностям и захватывает исключительно более высокую горную область. Путь по северо-западному берегу Кукунора В тот самый день, когда мы пришли на устье реки Балимы, поднялась перед вечером сильная буря, продолжавшаяся с небольшими перерывами всю ночь и весь следующий день. Как обыкновенно воздух наполнился тучами пыли и мелкого песка, вместе с тем сделалось холодно, Той же бурей много поломало лед на Кукуноре и очистило вдоль северного берега его полосу верст на 5-6 шириной. Через это сделалось невозможным ранее предполагавшиеся нами измерение по льду глубины озера на значительном расстоянии от берега. Такое измерение сделано было нами на расстоянии трех верст от берега в конце февраля 1880 года на южной стороне Кукунора, недалеко от устья реки Галдын-Хари. Определена была опять лишь абсолютная высота Кукунора, и в среднем выводе она дала 10700 футов. По барометрическому определению, в 1880 году высота Кукунора равнялась 10800 футам. Менее точным способом точкой кипения воды абсолютная высота для Кукунора найдена была мною в 1872 и 1873 годах в 10500 футов. Помимо льда на самом озере, болота на берегу его также были еще замерзшими. Вообще, нынешняя весна на Кукуноре наступала гораздо позднее, нежели та, которую мы наблюдали здесь в 1873 году. Тогда лед взломало 25 марта, и через неделю озеро было совершенно свободно. Между тем, нынче тот же лед поломало лишь 1 апреля, очистилось же озеро, вероятно, не ближе половины этого месяца. Простояв трое суток на устье реки Балимы, мы пошли далее, направляясь не самым берегом Кукунора, но наискось от него к большой тибетской дороге, куда и вышли по речке дондунарын Эта речка не показана на моей прежней 1872, 1873 и 1880 годы съемке Кукунора, ибо она лежит между реками Балима и Улан-Хушун, где мы теперь впервые проходили. По пути, как и ранее, преследований кустью реки Балимы, нам часто попадались стойбище тангутов, реже монголов, первые сильно теснят последних и с каждым годом становятся все более и более хозяевами Кукунора. По обширной степи, поросшей дорисунам и другими кормными травами, всюду паслись большие стада — яки, хайныки, коровы, бараны, лошади, принадлежавшие тем же тангутам. Завидя наш караван, они поспешно отгоняли эти стада в стороны, Вероятно, вследствие разных нелепых слухов, впереди нас, спущенных китайцами, последние, как и прежде, всюду уверяли туземцев, что истинная цель нашего путешествия — отыскивание золота и драгоценных камней. Глупая толпа, конечно, верила этим басням и подозрительно на нас смотрела. Встретив Большую Тибетскую дорогу, мы пошли по ней прежним знакомым путем, пересекая речки Улан-Хушун, Дель, Багаулан, и вышли... на реку Бухайн-Гол, самый большой из всех притоков Кукунора. В речке Улан-Хошун довольно значительно летом, так же, как и в реке Балима, текучей воды теперь не было. Эта река в своем низовье лишь серединой русла, да и то не везде, очистилась от зимнего льда, хотя вверх, потому же Бухайн-Голу, льда почти уже не было. Несмотря на первую треть апреля, 5 дней сряду падал снег, сильно замерзавший по ночам. Ранним утром являлась зима настоящая. Сплошная белая пелена, мороз и холодный ветер, свинцового цвета низко нависшие облака —